Глава 32 Мы боевички. Полигон встретил нас оглушающей тишиной. Оно неудивительно. Воскресенье. Где найти ещё таких чокнутых студенток, которые по собственной воле пожертвуют редкими часами своего отдыха от гранита науки? До этого момента казалось нигде. И вот, смотрите, три красавицы. «Да, всё, лишь бы перестали на нас пялиться». Легко разгадала мой манёвр Лайза, дальновидно делая пару упражнений на растяжку. Эллен проворчала. «Да когда они уже привыкнут?» «Не скоро», — призналась я, зная наверняка. «Устои общества, созданные веками, не так быстро и легко преодолеть. Студенты ещё хорошо держатся. Старшее поколение будет в куда большем культурном шоке. Я задумчиво уставилась вдаль, где на самом краю полигона находилась черта финиша. По закону жанра родительский комитет уже должен активироваться, требуя нашего перевода, дабы не вносить в массы ещё большую смуту. А на следующий год между молодым и старым поколением вообще разразится холодная война. Возможно, молодёжь даже предпримет холодный протест. Я заметила, что многие хотели бы пойти на боевой. Хм. Айлин прикусила губу с любопытством изучая моё лицо. Откуда в тебе всё это? Ты предсказательница или ясновидящая? Нет. Внутри меня сжался ком обиды. Просто я попала на Эстон из другого мира. И на самом деле мне 50 лет. Кстати, сегодня исполняется. Да, 8 сентября. Я чуть не забыла. Девочки переглянулись, делясь одинаковой заторможенностью во взглядах. Наверняка они знали, что настоящая Верин родилась в марте. Доступ к датам рождения однокурсников легко можно было пробить по браслету. Артефакт выполнял роль не только маячка и органайзера, но и нашего телеграмма. Вид опешивших соседок меня развеселил, разгоняя тоску. Это реально выглядело комично. Я фыркнул, отпуская ситуацию. Девочки восприняли это как команду смеяться. ха, -ха Верин! Очень смешно!» Я лишь по-доброму улыбнулась, в глубине души радуясь, что зерно истины в душах своих разумниц я всё-таки посеяла. И если придёт время признаваться в своём попадании по-настоящему, мне останется только сказать, «Девочки, с самого начала я говорила вам только правду». И это будет самым ценным, что я могу своим новым знакомым дать. Потому что доверие настолько редко по своей сути, что не каждые друзья могут им похвастаться. Девочки пересмеялись, и я вместе с ними чувствую облегчение. Эллен приложила руки к животу, успокаиваясь. Вот ты шутница! Скажи, неужели мы правда побежим? Фыркнула Лайза, поправляя на плечах лямки от вполне себе стандартного лифчика. Ну, как стандартного. Для шестидесятых годов двадцатого века. Кажется, у моей бабушки такой был в её глубокой молодости. Ого! Я оглянулась на главный корпус. На всякий случай. Мне тут недавно угрожали, что если я переступлю порог в штанах, будет что-то страшное. Я переступила. Значит, надо оправдываться. И слова, как вы понимаете, здесь недейственны. Плюс ко всему оглянитесь назад. От главного корпуса на полигон тянулись незначительные компании зевак. Если за неделю на нас глазеть могли только в коридорах и общепите, ввиду своих собственных занятий, то сейчас адептам магической академии хотелось уже позырить на выскочек из боевого вовочию. И плевать, как это выглядит со стороны. Им явно фиолетово. Они толпа, а толпа, как известно, разума не имеет. Да и на руку мне это спровоцированное нами же шествие. Надо уже разобраться с вниманием окружающих раз и навсегда. Я усмехнулась, мысленно ликоя. «Да, я больше не стану демонстративно показывать то, что мне плевать на мнение окружающих. Это дико для менталитета местных. Но и забывать, кто я есть на самом деле, я тоже отказываюсь. Делаем ход конём. Я ухожу в тихий режим Штирлица. Буду пользоваться всем своим житейским опытом и знаниями осторожной соглядкой. Надеюсь, так я стану более похожей на здешних людей». Эдакий серый кардинал. Сложно, но можно. Пока девочки ворчали, негодуя по поводу отведённой им роли клоунов, я спокойно повторила вводные упражнения, которые мы делали раз за разом на боевых искусствах. Народ зевак тоже подтянулся. И так глупо. Ребята уселись на лужайках, будто бы здесь не полигон магической академии, а центральный парк Нью-Йорка. Еды не хватает для полноценного пикника. Ближе остальных расположилась уже знакомая компания. Герцогиня северных земель собственной персоной со своими подпевалами. Блондинка недружелюбно щурилась, отпуская явно нелицеприятные комментарии. По крайней мере, подружки-брерики хихикали так громко, что мои девчата начали конфликтовать. Лайза и Эллен напряглись до такой степени, что их движения стали на порядок резче и грубее. «Вот как тут не отсвечивать?» Стиснув зубы, опустила взгляд на свои ноги, которые стали предметом обсуждения сильной половины зрителей. «Пусть я матерью на земле так и не стало но сейчас материнский инстинкт у меня просто зашкаливает. Таких хочется вцепиться в пепельные волосики заносчивой куклы и как следует их пересчитать». «Мы боевички», — прошептала на грани слышимости, чтобы меня сумели услышать только элен с Лайзой. «Мы боевички». Девочки вскинули головы и посмотрели на меня с благодарностью. «Хорошие девки. Спасибо, букетик, что ты забросил меня именно в этот мир. Рядом с такими соседками можно горы свернуть». «Только по-тихому, раз уж договорились не отсвечивать». Я широко улыбнулась, но тут на глаза попался медленно образовывающийся портал. Чёрного цвета. «Побежали!» «И быстрее!» Ругнулась я шёпотом, первой стартуя. «Сдала меня всё-таки секретутка! Эх, оказалась такой милой!»